Знак единорога Глава первая Не обращая внимания на вопросительный взгляд конюха, я снял с седла свой страшный груз и отдал ему коня. Плащ почти не скрывал того, что в нем было завернуто. Я перекинул его через плечо и тяжелым шагом прошел к заднему входу во дворец. Скоро ад потребует расплаты. Я обогнул плац и пошел по тропинке, ведущей в южный конец дворцового парка. Чем меньше глаз, тем лучше. Все равно меня заметят, но идти через главный вход, где всегда полно народу, еще хуже. Черт! Провались оно все. Будто мне до сих пор было мало хлопот. Но правду говорят, наверное, что беда не ходит одна. Так сказать, нарастание процентов в нематериальной сфере — Вокруг фонтана, в дальнем конце парка, околачивалось несколько бездельников. За кустами вдоль тропинки шагали двое стражников. Увидев меня, они перекинулись парой слов и уставились в другую сторону. И правильно сделали. И недели не прошло с тех пор, как я вернулся. Почти ничего еще не ясно. Королевский двор Амбера полон подозрений. И теперь это смерть, которая еще больше усложнит короткое и несчастное царствование Корвина Первого, мое царствование. Пора сделать то, что необходимо было сделать с самого начала. Но с первых минут меня захлестнули дела. Не сказал бы, что я все это время дремал, просто я попробовал расположить свои дела в порядке их срочности и действовал соответственно. Я пересек парк, вышел из тени под косые лучи солнца и поднялся по широкой, изогнутой лестнице, войдя во дворец. Стражник у входа вытянулся в струнку. Я направился к задней лестнице, поднялся на второй этаж, а затем и на третий. Из своих апартаментов в коридор вышел мой брат Рэндом. — Корвин! — он вглядывался в мое лицо. — Что случилось? Я увидел тебя с балкона и... — Зайдем к тебе, — ответил я, делая ему знак глазами. — Поговорить надо прямо сейчас. Он колебался, рассматривая мою ношу. — Пойдем в другую комнату, ладно? — предложил он. — Здесь виала. — Согласен. Рэндом пошел первым и распахнул дверь. Я вошел в маленькую гостиную, отыскал подходящее местечко и положил тело на пол. Рэндом пристально смотрел на меня. «Ну, и что ты от меня хочешь?» «Разверни и посмотри», — проронил я. Он встал на колени и откинул плащ, после чего снова набросил его. «Покойник», — заметил он, — «ну и что из этого?» «Ты плохо смотрел». «Оттяни века, открой рот и взгляни на зубы, пощупай наросты на тыльных сторонах рук, пересчитай фаланги пальцев». Потом скажешь мне, в чем тут дело. Он проделал все, что я подсказал. Посмотрев на руки, он замер и кивнул. Да, припоминаю... Припоминай вслух. Тогда в доме Флоры... Тогда я увидел их впервые, — перебил его я. Но нужен-то им был ты. Я так и не понял, зачем. Все верно. Я не успел рассказать тебе, просто времени не было. Странно. Откуда этот свалился? Я медлил, не зная, вытягивать ли из рэндома его историю или рассказать ему свою. Моя победила, потому что дело не терпело отлагательств, да и своя рубашка всегда ближе к телу. Я вздохнул и опустился в кресло. Только что мы лишились еще одного брата. Убит Каин. Я чуть-чуть опоздал. Это тварь. Человек уже добрался до него. Конечно, я хотел взять его живым, но он дрался как черт. У меня не оставалось выбора. Рэндом тихо присвистнул и опустился в кресло напротив меня. Понятно, почти беззвучно прошептал он. Я внимательно посмотрел ему в лицо. Кажется, в уголках его глаз притаилась улыбка, которая могла стать явной, если первым улыбнусь я. — Вполне вероятно. — Нет, — решительно возразил я. — Будь это моих рук дело, я бы все устроил так, чтобы самому остаться в стороне. Я рассказал тебе все, как было. — Верю, верю, — поспешил ответить он. — Где Каин? — Под дерном, возле рощи единорога. — Это подозрительно. Для других, по крайней мере. Я кивнул. — Знаю, пока что придется помалкивать. Труп я спрятал. Не могу же я притащить его во дворец и отвечать на вопросы, пока мне неизвестны все важные факты. Кстати, они у тебя в голове. — Ладно. Не знаю, важны ли эти факты, но они в твоем распоряжении. Но ты мне тоже расскажешь все, ладно? Как это все произошло? Это случилось сразу после обеда. Я поел в гавани с Жераром, Потом Бенедикт через свою карту доставил меня наверх. В своей комнате я обнаружил записку, которую, очевидно, подсунули под дверь. В записке просили о тайной встрече, чуть позже, в роще единорога. Записка была подписана. Каин. Записка у тебя? Да. Я вынул ее из кармана и протянул Рэндуму. Вот она. Он внимательно изучил записку и покачал головой. — Не уверен. Почерк, может быть, и его. Похоже, особенно если он торопился. Но вряд ли. Я пожал плечами, забрал записку, сложил ее вдвое и засунул в карман. Как бы то ни было, я попробовал связаться с ним через его карту, чтобы не ездить зря. Но он не отвечал. Я догадался, что он не хочет показываться, где находится. Видно, это ему было очень важно. Я взял коня и поскакал вниз. — Ты говорил кому-нибудь, куда едешь? — Ни единой живой душе. Я решил дать коню размяться и скакал очень быстро. Я не видел, как это произошло. На опушке с перерезанным горлом валялся Каин, а в кустах неподалеку что-то мелькнуло. Я догнал этого парня, бросился на него, завязалась драка, и мне пришлось его прикончить. На разговоры у нас не было времени ты уверен, что это его рук дело? Тут не ошибешься. Его след вел от Каина, на одежде была свежая кровь. Может, это его кровь? Сам посмотри. Ран нет, я сломал ему шею. Конечно, я не забыл, где я видел таких раньше, вот и притащил его к тебе. А пока ты еще не начал рассказывать, вот тебе еще кое-что на сладкое. Бери. Я вытащил вторую записку и передал ее Рэндому. Обнаружил ее на теле этого гада. Наверняка он забрал ее у Каина. Рэндом прочел записку и отдал ее мне. От тебя, Каину, с просьбой о встрече в том же месте. Дела, что и говорить. Да, говорить нечего. И почерк похож на мой. По крайней мере, с первого взгляда. Я вот думаю, что было бы, если бы первым приехал ты? Скорее всего, ничего. Они хотят выставить меня убийцей, а для этого я им нужен живым. Все дело в том, чтобы он оказался на месте раньше меня. Если бы я приехал раньше Каина, все дело сорвалось бы. Рэндом кивнул. Для того, чтобы все так точно рассчитать, кто-то должен быть на месте действия во дворце. «У тебя есть подзазрение?» Я хмыкнул, взял сигарету, закурил и хмыкнул еще раз. «Я только что вернулся. Ты все время был здесь. Кто сейчас больше других ненавидит меня?» «Нескромный вопрос, Корвин», — заявил Рэндом. «Каждый что-то против тебя имеет. Я бы выбрал Джулиана, но тут это отпадает. Почему?» Они с Каином много лет были в прекрасных отношениях. Жаль, ты не видел их вместе. Друг без друга шагу ступить не могли. Всюду вместе. А если и по отдельности, то ненадолго водой не разольешь. Джулиан ничуть не изменился, такой же холодный, мелочный и злобный. Но если он кого-то и любил, то это Каина. Нет, он не пожертвовал бы им даже, чтобы добраться до тебя. В конце концов, если уж ему стало не втерпешь, он мог найти кучу других способов. Я вздохнул. — Кто следующий? — Не знаю. Честное слово, не знаю. — Хорошо. И что теперь будет, как ты думаешь? — Ты попался, Корвин. Что бы ты ни утверждал, все подумают, что это сделал ты. Я кивнул в сторону трупа. Рэндом отрицательно покачал головой. — Подумаешь? «Вытащил из тени какого-то болвана, чтобы все свалить на него». «Понимаю», — промолвил я. «Странно, что я возвратился в Амбер в самое выгодное для себя время». «Это точно. Лучше не придумаешь», — согласился Рэндом. «Даже Эрика убивать не пришлось. Тут тебе повезло». «Да. И все-таки ни для кого не секрет, зачем я сюда явился». Очень скоро на моих солдат начнут посматривать косом. Чужаки, странно вооруженные, да еще и расквартированы в самом городе, пока меня избавляло от неприятностей внешняя угроза. Да, кроме того, меня подозревают в грязных делишках, совершенных до возвращения, например, в убийстве слуг Бенедикта. А теперь еще и это. Да, вздохнул Рэндом, все это я понимаю. Когда вы с Блейзом несколько лет назад атаковали Амбер, Жерар развернул часть своего флота так, чтобы не оказаться у вас на пути. А Каин со своими кораблями напал на вас и разбил. Я думаю, что после его смерти всем флотом будет командовать Жерар. Ну а кто же еще? Кто еще с этим справится? И тем не менее... Согласен. И тем не менее... Если бы для укрепления своих позиций мне понадобилось отправить на тот свет кого-нибудь, то, по логике вещей, это был бы Каин. Это чистая правда, черт бы ее побрал. Ну и что ты собираешься делать? Рассказать всем, что случилось, и попытаться узнать, кто за этим стоит? Можешь предложить что-нибудь получше? Я думал, как бы тебе обеспечить алиби, но что-то не получается. Я покачал головой. Ты слишком близок ко мне. Как бы ты ни старался, эффект будет прямо противоположным. А может признать, что это твоя работа? Я думал об этом, но о самозащите тут говорить не приходится. Глотки перерезают из-за угла. Пришлось бы сколачивать доказательства того, что он замышлял какую-то гадость, и объявить, что я сделал это на благо Амбера. Мне это глубоко противно. На таких условиях я категорически отказываюсь признать вину за то, чего я не совершал. Да и все равно запашок от меня останется препротивный. Да, и репутация опасного противника тоже. Такая репутация мне как раз и не нужна. Я не собираюсь этим заниматься. Нет, это исключено. Тогда мы закруглились почти. Что значит «почти»? прищурив глаза рэндом тщательно изучал ноготь большого пальца своей левой руки как бы тебе сказать мне сейчас пришло в голову если ты не прочь убрать со сцены еще кого нибудь то самое время вспомнить о том что вину можно переложить на чужие плечи. я поразмышлял об этом докурил сигарету и произнес неплохо но в данный момент у меня больше нет лишних братьев. Даже Джулиан не лишний. Да его и не подставишь. — Не обязательно брать кого-нибудь из семьи, — ответил Рэндом. — Вокруг полно амберских дворян, у которых есть мотив. Например, сэр Реджинальд. — Хватит, Рэндом. Это тоже исключено. — Ну, тогда серые клеточки в моем мозгу истощились. «Надеюсь, те, что заведуют памятью, остались?» «Ну что ж...» Он вздохнул и потянулся. Затем он встал, перешагнул через тело и подошел к окну. Открыв портьер, он долго смотрел вдаль. «Ну что ж...» — повторил он. «У меня есть что рассказать». И Рэндом начал вспоминать вслух. «Хотя секс у многих главное в жизни...» Но у каждого есть любимое дело, которым он занимается в свободное время. Для меня, Корвин, это игра на ударных, полеты и карты в любом порядке. Ну, может быть, чуть больше я люблю летать без моторов, на воздушных шарах, планерах. Но это уже от настроения зависит, сам знаешь. Спросишь меня в другой раз, так я могу по-другому ответить. Все зависит от того, чего тебе в этот момент больше всего хочется. Ну вот, несколько лет назад я был здесь, в Амбере. Так, ничем особо не занимался. Отец еще был здесь, и когда я заметил, что он вот-вот опять разворчится, я решил, что пора прогуляться куда-нибудь подальше. Я давно заметил, что могучая сила его обожания и любви ко мне пропорциональна расстоянию между нами. На прощание он подарил мне изогнутую рукоятку для плетки, наверное, чтобы его любовь крепла как можно быстрее, но рукоять была прелесть, с серебряной отделкой, прекрасно сделанная, мне она очень пригодилась. Я решил, что в одном укромном уголке, тени, смогу предаться всем своим маленьким удовольствием сразу. Ехать мне пришлось долго, Не буду надоедать тебе деталями, потому что от Амбера это достаточно далеко. На сей раз я не искал места, где бы я был какой-нибудь шишкой. Это быстро надоедает и утомляет, в зависимости от того, какую меру ответственности взваливаешь на себя. Я хотел побыть безответственным ничтожеством и в волю повеселиться. Тексарами был открытый Настя Шпортовый город». Знойные дни, долгие ночи, много хорошей музыки, карточная игра утром, вечером и вообще круглый день. Дуэли каждое красивое утро, а в промежутках драки и увечья для тех, кому не втерпешь. У меня был маленький красный планер, и я чуть не каждый день летал. Отличная была жизнь». Ночь напролет я барабанил в подвальчике у реки, где стены потели не меньше посетителей, и дым плавал вокруг фонарей, словно струи молока. Закончу играть, иду развлекаться. Обычно это была женщина или карты на весь остаток ночи. Чертов Эрик! Опять вспомнил. Ты знаешь, он однажды заявил, что я передёргиваю карты. «Карты — это единственная вещь, где я никогда не мухлевал. Игра — дело серьезное. Просто я хороший игрок, да и везет мне, в отличие от Эрика. Он был лучшим почти во всем и даже сам себе не мог признаться, что кое в чем другие посильнее. Если ты все время побеждаешь его, значит, ты жульничаешь». Однажды вечером он чуть в драку не полез по этому поводу. Могло плохо кончиться, но Жерар и Каин замяли дело. Надо отдать должное Каину. В тот раз он встал на мою сторону. Бедняга, какая мерзкая смерть, а? Глотка. Ну, ладно. Торчу я в тексараме, занимаюсь музыкой и девочками, выигрываю в карты и ношусь по небу пальмы и цветущие по ночам желтофиоль, добрые портовые запахи, пряности, кофе, дегать, соль и все такое прочее, дворяне, купцы и крестьяне — то же самое, что почти повсюду. Моряки и разнообразные путешественники появляются и исчезают, люди вроде меня ни во что особенно не суются по-настоящему. С остальными я почти не общался. Изредка что-то вроде поздравительных открыток через карты и все. Я почти не думал об Амбере. Все изменилось в одну ночь. У меня на руках был большой шлем, и парень напротив меня никак не мог решить, блефую я или нет. В этот момент со мной заговорил бубновый валет. Да, с этого все и началось. Я и так был как пьяный, мы только что сыграли парочку горяченьких партий, и я еще не остыл, да и физически я очень устал, весь день летал, ночью не выспался. Потом я решил, что из-за нашего семейного карточного фокуса такое могло происходить, если кто-то вызывал меня, а у меня в руках были любые карты, даже обычные игральные. Само собой, обычно мы обходились без помощи карт, если только сами не вызываем кого-нибудь. Должно быть, мое подсознание, которое в это время вырвалось у меня на свободу, ухватилось за привычный реквизит, ну, хотя позже у меня появились причины сомневаться. Не знаю уж, что там было на самом деле. Валет сказал «Рэндом». Потом его лицо затуманилось, и он добавил помоги мне. К этому времени я начал смутно догадываться, кто это. Связь была очень слабой. Затем лицо возникло снова, и я понял, что не ошибся. Это был Брандт. Выглядел он просто ужасно. Мне показалось, что он был к чему-то прикован или привязан. «Помоги мне», — вновь произнес он. — Я слушаю, — ответил я. — Что случилось? — В плену, — сказал он и еще что-то добавил. Я не смог разобрать, что. — Где? — спросил я. Он покачал головой. — Не могу помочь тебе. Нет карт. Да и я слишком слаб. Тебе придется идти в обход длинным путем. Я не спросил, как он смог меня вызвать без моей карты. Важно было узнать, где он. Я спросил, как его найти. — Смотри внимательно, — ответил он, — запоминай каждую мелочь. Скорее всего, я смогу показать тебе лишь один раз. И прихвати оружие. И тут я увидел пейзаж за его плечами. Через окно или парапет, я так и не понял, это было далеко от Амбера, и тени сходили с ума. Не хотел бы я забраться туда. Что-то резкое, с изменяющимися цветами, огненное. День, но солнца в небе не было. Скалы, скользившие по земле, словно парусные корабли. Бранд был в какой-то башне, которая казалась крохотной, неподвижной точкой в этом беспрерывно меняющемся пейзаже. Я запомнил, что вокруг основания башни обвилось что-то сверкающее, словно состоящее из призм. Я решил, что это сторож. Существо блестело так, что невозможно было определить его форму, его настоящие размеры. И тут все погасло мгновенно. И я опять смотрел на Валета Бубен, и парень напротив меня не знал... То ли обозлиться на меня за длинную паузу, то ли решить, что мне вдруг стало плохо. Я сорвал банк и пошел домой. Растянувшись в постели, я окурил и думал. Когда я отбыл из Амбера, бранд был еще там. Но когда я справлялся о нем, то никто понятия не имел, где его черти носят. На него накатил очередной приступ меланхолии, и однажды он сорвался с места и уехал. И все. И никаких вестей ни от него, ни для него. Он не выходил на связь и никому не отвечал. Я постарался обдумать положение со всех сторон. Он был умен, чертовски умен, может быть, даже умнее всех в семье. Он попал в беду и вызвал меня. Наши герои, Эрик и Жерар, возможно, с радостью пустились бы на поиски приключений. Каин мог бы пойти из любопытства. Джулиан, чтобы показать отцу, что он лучше всех нас. Да, Бранд мог бы вызвать самого отца. Это было бы проще всего. Уж отец бы что-нибудь придумал. Но он вызвал меня. Почему? Мне пришло в голову что кто-нибудь из нас мог подстроить нашему Бранду ловушку, скажем, если отец стал выделять его, ну, а дальше, сам понимаешь, устранить угрозу. А свяжись он с отцом, выглядеть ему слабаком. Поэтому я решил не звать никого на помощь, хотя в первый момент подумал об этом. Он вызвал меня, вполне возможно, что если я дам об этом знать кому-нибудь в Амберри, то тем самым перережу ему глотку. А какая мне от всего этого выгода? Если дело касалось трона и Брант на самом деле попал в фавор к отцу, то совсем не помешает оставить у него приятные впечатления от себя. А если нет, ну всякое может случиться. Да и любопытно мне было. Как это он попытался связаться со мной и ухитрился обойтись без карт? Можно сказать, что я попытался спасти его в одиночку именно из любопытства. Я стряхнул пыль со своих карт и снова попытался вызвать его. Сам понимаешь, ответа не было. Я хорошенько выспался, а утром попробовал еще один раз. Опять ничего. Ну и ладно. Дальше ждать нет смысла. Я почистил меч, хорошенько поел и получше оделся. Еще я прихватил черные очки-полироиды. Я не знал, как они там будут действовать, но страж был чрезвычайно яркий. Излишняя предосторожность никогда не повредит. На всякий случай я взял и пистолет. У меня было предчувствие, что толку от него там не будет, так оно и вышло. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Попрощался я лишь с другим ударником, да и то потому, что перед отъездом отдал ему свою установку. Я знал, что у него она будет в полном порядке. Затем я направился в ангар, подготовил свой планер, взлетел и поймал подходящий поток. Мне нравился этот способ путешествия. Не знаю, летал ли ты когда-нибудь через тень, Ну, ладно. Я летел над морем до тех пор, пока земля не превратилась в тонкую полоску на севере. Потом воды подо мной стали кобальты синими, вздыбились и начали трясти сверкающими бородами. Я повернул. Я несся в темнеющем небе к земле над самыми волнами. Когда я вернулся к устью реки, Тексарами исчез, и на его месте тянулись обширные болота. Я летел вдоль реки, пересекая все новые ее излучины. Пристани, дороги, транспорт — все исчезло. Деревья были очень высокими. На западе собрались розовато-жемчужины с желтым тучи. Солнце из оранжевого стало красным, почти желтым. — Качаешь головой? — Солнцем я расплачивался за города. Когда я тороплюсь, то, избегаю людей, иду путем стихий. На такой высоте все искусственно отвлекает. Оттенки и свойства становятся для меня всем. Это я и имел в виду, когда говорил, что лететь через тень совсем не то, что путешествовать по земле. Так вот, я мчался на запад до тех пор, пока леса не перешли в степи. Их зелень быстро потускнела, покрылась бурыми, рыжеватыми, желтыми пятнами, потом стала светлой и какой-то рыхлой. Ценой этого была гроза.